Глава 12. Ночь в лесу. Лирден вернулся довольно скоро, но, ну, увидев его, я просто застыл в оцепенении. Одежда на нем была изорвана, на руках и лице виднелись кровавые пятна, волосы растрепались, да и вообще, выглядел он сейчас как настоящий оборванец. «Ты как?» – встревоженно спросил принц, поднявшись к нему навстречу. «Да что мне будет?» – весело усмехнулся в ответ Римерди. Но тот заметил меня и, словно смутившись, поспешил свести на груди половинки порванной рубашки. Я же просто не могла отвернуться. В ужасе разглядывала то, что еще недавно было брюками, а теперь превратилась в ошметки. Смотрела на красивые аристократические кисти, перепачканные в чем-то красном. Пиджак же и вовсе пропал. Видимо, остался где-то в лесу. Целыми выглядели только туфли. Кажется, из всех вещей Лирдена повезло только им. «Это не ваша кровь? Проговорила я, взяв себя в руки. «Не моя», — отозвался он и впервые за время знакомства посмотрел на меня с улыбкой. «Но мне приятно твое беспокойство». Он прошагал к месту нашего привала и устало опустился на траву. Знатно размялся, сказал, довольно вздохнув. «Думаю, после такой твоей разминки на нас в этом лесу больше никто нападать не рискнет», — проговорил Эрхан. Римерди смерил его ироничным взглядом. «Все равно нужно быть начеку». Я их, конечно, чувствую, но лес-то аномальный. Вдруг тут водится нечто куда более жуткое? «Всякое может быть», — кивнул принц. «И твоя шкура прицельный выстрел тоже вряд ли выдержит». «Вот-вот», — согласился с ним Лирден. «Не зря говорят, что самый страшный зверь — это человек». Сейчас я была с ним полностью согласна. На ночлег мы остались на этом самом месте. Естественно, ни палатки, ни спальников у нас не нашлось. Огонь разводить тоже не стали, чтобы не привлекать к себе внимания. Спать пришлось на ветках, сложенных друг на друга. Постель вышла корявая, неудобная, но хотя бы не на земле. Я укрылась шалью. Мужчины же даже не заикнулись попросить у меня что-то из чемодана. У них тоже были рюкзаки с вещами, но там, как я поняла, лежало только по одному комплекту запасной одежды. Лирден отмылся в ручье, переоделся и снова стал похож на молодого лорда. Он сам вызвался первым нести вахту. Я тоже собралась охранять лагерь в свою часть ночи, но Ирхан ответил, что они в состоянии справиться без меня. Скоро в лесу окончательно стемнело. У нас не было ни костров, ни свечей, магия не работала, поэтому пришлось сидеть в полной темноте. А еще вместе с ночью пришел холод. Тонкая ажурная шаль, хоть и была связана из шерсти, но совсем не грела. И, к сожалению, уснуть у меня не получалось никак. Лирден сидел на своей импровизированной кровати и казался расслабленным и спокойным. А вот принц лежал неподвижно, дышал глубоко и размеренно. И я была уверена, что он спит ровно до того момента, пока он вдруг резко не поднялся. «Эмирель, иди сюда!» — скомандовал приглушенным тоном. «Зачем?» — спросила, крепче вцепившись в шаль. «Ты так дрожишь, что уснуть просто невозможно!» — ответил раздраженно. «Зубы стучат, как на морозе!» «Будто вам совсем не холодно», — буркнула в ответ. «Нет, я привык». Этот его ответ прозвучал чуть мягче. Хотя спать вот так на ветках мне еще не приходилось. Но одно я знаю точно. Нам всем нужно отдохнуть. Завтра будет непростой день. Потому вставай и иди сюда. Мне тут хорошо, поспешила заверить я. А к холоду сейчас привыкну. Или найду что-нибудь в чемодане. Надену три блузки друг на друга». Увы, теплых вещей я туда не положила. Как-то не подумала, что они могут мне пригодиться в самом начале осени. Эмирель, в конце концов, я твой законный муж. Пошел с козырей принц и этим заявлением только сильнее меня смутил. Имею полное право спать со своей женой в одной кровати. Кстати, это все равно неизбежно. Нам с тобой нельзя иметь раздельные спальни. Все вокруг должны быть уверены в нашей безумной любви». «Вы обещали, что не притронетесь ко мне в интимном плане», — напомнила ему. «И собираюсь держать обещание. Но сейчас ты замерзла. Я просто хочу согреть тебя. Ляжешь рядом и быстро уснешь». «Да я рядом с вами вообще не усну!» — выпалилась с искренним возмущением. «Тихо вы!» — шикнул на нас Лиртен. «Весь лес своими воплями перебудете. леди уже к нему, поверь, он не отстанет. И вы рискуете всю ночь вот так припираться». а закончится тем, что он все равно вынудит тебя согласиться. Я уставилась на темный силуэт Ремерди. «Не могу», — сказала тихо. «Почему?» — спросил он. «Не могу и все!» Какой-то хиленький аргумент, раздраженно бросил принц. «Нормальный аргумент. Может ведь человек чего-то не мочь». Сказала ему и только потом, поняла, какой странной получилась фраза. «Назови четкую причину. Не желал оставлять меня в покое, Рхан». Отвечать не стала. Вот, молчишь, значит, нет никакой причины. Это просто глупый каприз. Вставай, иди сюда. Или я сам к тебе приду. Это уже Эмирель дело принципа. И я поняла, что придет. А если попытаюсь уйти, то поймает и все равно уложит рядом с собой на ветке. Поймите же, для меня подобное неприемлемо. Выдавила из себя объяснение. Я никогда ни с кем вот так не спала. Тем более с мужчиной. «Да еще из с тем, которого совсем не знаю». И что странно, ответа не последовало. Принц молчал. Но ну, откуда-то пришло убеждение, что он мне не поверил. Более того, мои слова вызвали у него чувство отторжения. Наверное, всему виной тот сумасшедший день. Потому я просто не смогла промолчать. «Вот зря вы так», — выдала обиженно. «Я ведь правду говорю. Может, это для вас и странно, но не все девушки такие, как вы привыкли». «И к каким же я привык?» Последовал спокойный вопрос, но задан он был поистине ледяным тоном. «К доступным, к тем, кому все равно, с кем спать и кому отдаваться». «И это, — говорит мне та, — которая согласилась выйти замуж за первого встречного», — с насмешкой бросил Ирхан. «Заткнитесь уже!» — рявкнул Лирден. «Почему нельзя было поговорить об этом днем? Для чего обязательно дожидаться ночи? Или вы в глаза друг другу смотреть при свете не можете?» Мы оба замолчали. Я все-таки села, и хмуро уставилась на то место в темноте, где сидел принц. «Давайте я вам помогу», — вдруг снова заговорил Римерди. «Эмирель, ответь мне на один вопрос. Честно. Поверь, я почувствую, если ты соврешь. Готова?» «Да, пожалуйста», — бросила хмуро. «Скрывать мне нечего. Пусть спрашивает». «Ты девственница?» «Что?» — выдала возмущенно. «Нет, я всякого ожидала, но не вот такой бестактности прямо в лоб». «Ответь, это важно. И помни про ложь», — серьезным тоном попросил Лирден. «Да», — сказала раздраженная, и, кажется, покраснела вся, даже пятки, и те будто жаром обдала. Хорошо, что в темноте никто этого видеть не мог. «Чистая правда», — довольным тоном подтвердил Римерди. А потом издал нечто похожее на смешок и добавил, обращаясь к принцу. «Хан, тебе досталась самая настоящая недотрога. Поздравляю, дружище». «Спасибо». Раздалось в ответ, но радости или довольства в этом слове не было. Скорее, в нем звучала досада. И этот тон просто вывел меня из себя. Я очень старалась держать свое возмущение в узде. Увы, оно все равно просочилось едкими словами. «Простите, что не соответствую вашим представлениям об идеальной супруге», пробурчал, обхватив колени руками. «Зато потом, при разводе, будет очень просто доказать, что между нами ничего не было». Я ждала ответа, колкости или на худой конец молчания. Но ну, вместо этого вдруг услышала шуршание веток. И в тусклом свете звезд увидела, что принц встал со своего места. А потом он самым наглым образом опустился рядом со мной. «Уложись», — сказал, надавив мне на плечи. Сопротивляться не стала, прекрасно понимая, что это будет настоящей глупостью. Ведь мой противник больше, сильнее, а магии у меня сейчас нет совсем. Ирхан улегся рядом. Притянул меня к себе так, что я оказалась тесно прижата спиной к его груди. Накрыл нас обоих моей шалью и вздохнул, будто бы даже расслабленно. «Спокойной ночи, Эмирель». «Что? Спокойной ночи? Да как теперь вообще можно спать?» И все же отвечать вслух я ничего не стала. И лежала напряженная, как взведенная пружина, и боялась лишний раз шевельнуться. Никогда, ни разу в жизни мне не доводилось попадать в столь глупую и странную ситуацию. Сколько себя помню, я всегда спала одна. Даже лити в свою кровать не пускала. И тут меня заставляет спать рядом какой-то непонятный тип с жутчайшей репутацией. Неважно, что он мой муж. Сейчас речь о другом, о моральной стороне вопроса. Да как ему вообще в голову пришло вот так бесцеремонно улечься рядом? Несмотря на свое искреннее возмущение, я не могла не признать, что больше не дрожу. Мне было тепло, хоть и не особо удобно. И еще... Совсем не страшно. Даже шорохи леса перестали казаться существенными. В итоге я просто уснула. Хоть рядом с Эрханом это и показалось мне совершенно невозможным. И, кажется, впервые со дня нашей странной свадьбы спала крепко и спокойно. Проснулась я на рассвете, одна. Мужчины сидели метрах в десяти от меня и тихо о чем-то переговаривались. Сначала я хотела подняться, поздороваться. но когда услышала свое имя, снова закрыла глаза и вся обратилась вслух. А тот, словно повинуясь моему желанию, вдруг удивительным образом обострился, причем настолько, что получилось расслышать каждое слово, каждую интонацию. «Ты веришь ей?» — спросил принц. «Даже не знаю, что тебе на это ответить», — проговорил Римерди. «С одной стороны, она производит приятное впечатление, да и лорд Варгин в ней явно души не чает». Но все это можно рассматривать и совсем с другого ракурса. Вот представь, сначала она втирается в доверие к полковнику, который допускает ее к некоторым секретным делам. Потом при помощи Тирры становится твоей женой. Складно? Вполне. И все же мы идем за ней. Позволяем ей вести нас, показывать дорогу. Сказал Ирхан, задумчиво вертя в руках длинный тонкий прутик. Да, ты прав. Мы оба ей доверились, хоть и оба сомневаемся. Вот только я ощущаю в ней родню. А почему веришь ты? А я просто чувствую, что она не желает мне зла. Отозвался принц. Нет в ней гнили, нет озлобленности. Но это только мои ощущения. И, как показал опыт, их нельзя игнорировать. Но и безоговорочно доверять им тоже не стоит. Эрхан отбросил веточку в сторону и посмотрел прямо на меня. Я наблюдала за ним из-под полуопущенных ресниц и очень надеялась, что он не заметил моего внимания. «А вообще, Лир, скажи лучше, что ты узнала ее матери?» «Оля Тринская». Услышав мамино имя, я вздрогнула. До замужества была простолюдинкой, носила фамилию Сот. Продолжил Ремерди. Больше ничего о ее происхождении выяснить не удалось. Найти тоже не получилось. Десять лет назад она просто ушла из дома, и больше ее никто не видел. Снимков в паутине нет. Можно попросить у Эмирель. Теперь я слушала настороженно и очень внимательно. «Зачем им могла понадобиться моя мама?» Лирден ведь уже спрашивал о ней. «Для чего ему эти сведения?» «А если зайти с другой стороны?» Задумчиво проговорил Эрхан. «Если взять за аксиому, что Эль твоя родственница именно по линии ее матери, кто из сорт Лайертов мог быть в этом замешан?» «Не Эйр покачал головой Лирден. «Он впервые покинул долину только в этом году». «Возможно, мать Эмирель имела связь с моим родным отцом. Учитывая все, что я успела о нем узнать, это вполне возможно». После этих слов я просто не смогла и дальше притворяться спящей. Села на постели из веток, потянулась всем телом, поспешила подняться и направилась к мужчинам. «Доброго утра», – поздоровался Эрхан, странно усмехнувшись. «Доброго», – отозвалась я и тут же обратилась к Лирдену. «Моя мать никогда моему отцу не изменяла». «Какой у тебя, однако, замечательный слух», — ответил он. «Всегда такой был?» «Самый обычный», — ответила без сомнения. «Просто вы довольно громко говорили». «Нет, мы беседовали очень тихо, чтобы тебя не разбудить», — возразил принц. «Но ты все равно услышала». А следом за ним заговорил Ремерди. «Эмирель, я никоим образом не хочу очернить светлый образ твоей матери. Просто пытаюсь сложить воедино имеющиеся факты». «Какие же?» Я скрестила руки на груди. «Тебе точно есть демоническая кровь рода Сойтлаерт. Мы чувствуем своих, это особенность нашего клана», с невозмутимым видом сообщил Лирден. «У меня от этого заявления едва почва из-под ног не ушла. Пришлось даже за дерево схватиться». И тут же рядом встал Ирхан, придержал за локоть. И от его прикосновения у меня будто бы даже в голове прояснилось. «Это неправда», сказала я, расправив плечи. «Поверьте, лорд Ремерди, я дочь своего отца. Возможно, вы не заметили, но у нас много общего во внешности. Папа, конечно, сейчас посидел, но раньше был светловолосым, как я. И глаза у нас с ним одного оттенка, и носы одинаковые». «Ладно, ладно, верю». Улыбнулся он и даже выставил перед собой ладони. «Кстати, тебе не кажется, что нам пора окончательно перейти на «ты». В конце концов, по возрасту мы с тобой ровесники». Это предложение стало для меня полнейшей неожиданностью и изрядно смутило. «Не думаю, что это будет уместно, учитывая разницу в нашем с вами положении», ответил ему. «Простите, ваше высочество», – протянул Лирден, вроде бы даже не наигранно. «Это настоящая бестактность с моей стороны. Не почину сыну какого-то там лорда, да еще и соседней страны, столь фамильярно обращаться к принцессе». «Нет-нет, я не это имела в виду», – тут же поспешил оправдаться. «Какая из меня принцесса?» «А разве жена принца не принцесса?» Лукаво поинтересовался Ремерди и вдруг добродушно мне подмигнул. «Просто давай уже опустим официальное обращение. И мне все-таки очень хочется выяснить, каким образом ты можешь быть связана с родом Сорт-Лайерт?» – развела руками. «Предлагаю закрыть тему». «Хорошо», – ответил задруга Эрхан, ставя точку в этом разговоре. Перекусим и в путь. Погода радовала нас ясным небом и легким ветерком. Вокруг пели птицы и пахло душистыми травами. Путеводная нить вела нас по удобным тропинкам, делая этот поход похожим на прогулку. Честно говоря, я боялась, что после вчерашних нагрузок и ночи на ветках у меня будет болеть все тело, но, к собственному удивлению, чувствовала себя превосходно. Волков мы больше не встречали. хотя лирден продолжал держать огнестрел наготове думаю местные животные чувствовали в лорде ремерди страшного хищника потому и предпочитали быть от него подальше и уж точно не попадаться на глаза А вот ближе к обеду случилась странная встреча У заросшего высоким папоротником ручья мы неожиданно столкнулись с низкорослым неприметным мужчиной в возрасте У него при себе имелись только самодельный лук несколько стрел и большая сумка а одет он был в хлопковые поношенные брюки и подобие восточного халата, перетянутого кушаком. Странный путник удивился встрече едва ли не сильнее нас и все же с первых мгновений проявил открытость и дружелюбие. Мы представились горожанами, попавшими в аварию, а он поведал, что неподалеку располагается небольшая деревенька с милым названием Ландыши и посоветовал нам разжиться там лошадьми, которые тут являются единственным средством передвигаться быстрее. И даже рассказал, что если от той деревни двигаться все время на север, то за пару дней пути можно выбраться из аномальной зоны. Мы устроили совместный привал. Поделились спутником хлебом и сыром, еще остающимися в корзине. Он выложил на растеленный на земле платок несколько продолговатых красных фруктов, похожих на яблоки, и дикий виноград. Старичка звали Сиайс. Он оказался травником. За обедом рассказал нам, что пришел сюда из другой деревни, расположенный почти в неделе пешего пути, и что ищет здесь какие-то особые травы, которые растут только в этих местах и обладают поистине уникальными свойствами. Вся так интересно рассказывала об этих растениях, что я заслушалась. Хотя в Академии травоведения казалось мне самой скучной из дисциплин. Когда после обеда я убирала остатки еды обратно в корзину, старик отвел в сторону принца. И как не пыталась услышать их разговор, так ничего у меня и не получилось. Странный у меня слух. То обостряется, то наоборот притупляется. А может, все дело в этом аномальном лесу? После разговора с Эрханом травник перекинулся несколькими фразами с Лирденом. А когда я подошла, чтобы попрощаться со столь интересным человеком, он неожиданно вытащил из своей сумки три флакона и протянул мне первый. Это... Он указал взглядом на пузырёк с розоватой непрозрачной жидкостью. Универсальный и очень сильный антидот. Способен нейтрализовать почти любой яд. А вот этот вручил вторую ёмкость с мутно-зеленой субстанцией. Очень быстро восстанавливает силы. Но пить можно не больше пяти капель в неделю. «Спасибо», — искренне проговорила я. «Было в этом человеке нечто такое непонятное и завораживающее». и вроде выглядел он как самый обычный деревенский травник, но я нутром чуяла, что с ним не все так просто. Вот только верил ему и почему-то не сомневалась, что он не причинит никому из нас вреда. А вот это... Мужчина взял меня под локоть и отвел подальше в сторону. Яд. Не нужно, я тут же попыталась отказаться. Нет, возьми. Однажды он тебе пригодится. Уверенно проговорил старичок и сам вложил бутылёк с прозрачной жидкостью в мои пальцы. «Он особенный. Одного глотка хватит, чтобы все вокруг решили, что ты мертва. И если в течение трех дней не проснёшься, то умрёшь окончательно». У меня в душе всё похолодело от таких слов. «А есть ли противоядие?» — спросила дрогнувшим голосом. «То, что вы далее, подействует?» «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Исцелит только поцелуй того, кто тебя искренне любит». «Звучит сказочно», — нервно бросила я. Иногда именно в старых сказках кроется ответ на волнующие нас вопросы. «Поверь, милая, истина очень часто лежит на поверхности. Просто многие не желают ее замечать». Потом он ушел, но его слова еще долго звучали в моей голове. Даже спустя несколько часов пути я продолжала думать о сказках, зельях и странностях деревенского травника. Эрхан и Лирден выглядели такими же задумчивыми. Именно это и подтолкнуло меня поговорить об их впечатлениях от столь странной встречи. «Мне он дал яд», — призналась я, «который можно нейтрализовать только поцелуем любящего человека». Лирден усмехнулся, будто бы даже с пониманием. «А мне сказал, чтобы я не переживал за супругу», — проговорил Ремерди, что она родит именно в тот день, когда я приеду. и посоветовал чаще привозить сына к светлому источнику. Хотя этот Сиайс никак не мог знать ни про малыша, ни про мою связь с источниками. Я обернулась к нему, а он только развел руками, говоря тем самым, что согласен со странностями старичка. «А вам, ваше высочество, травник что-нибудь сказал?» — спросил я шагающего за мной принца. Сказал, кивнул Ирхан и выглядел при этом глубоко погруженным в свои мысли. «Но это личное». Простите, стушевалась я, удобнее перехватила корзину с едой и опустила голову. Ну да, личная. Дурочка-то, Расслабилась, забыла, с кем идешь. Нужно помнить свое место. Больше мы не разговаривали. Даже Лирден ничего не говорил. Я шагала вперед, следуя за путеводной нитью, но так и не смогла выкинуть из головы мысли о том самом третьем зелье с ядом. Травник ведь прозрачно намекнул, что однажды оно понадобится именно мне. Значит ли это, что я сама его выпью или дам тому, кого точно и искренне буду любить? Но зачем? У меня же рука не поднимется поступить так с кем-то. И вдруг мое восприятие действительности резко обострилось, а путеводная нить вспыхнула и погасла. Я резко остановилась, прислушиваясь к себе и дару, а потом обернулась к своим спутникам. «Деревня вон там за теми деревьями», — сказала, указав на растущие впереди высокие клёны. «Я чувствую людей», — подтвердил Лирден. «Предлагаю сходить на разведку, и лучше это буду я. Меня точно не заметят». «Иди», — согласился принц. «Мы будем ждать тебя здесь. Постарайся вернуться с лошадьми». Тот кивнул и скрылся за ближайшими кустами.